Голова шестая. Но ну, давай, рассказывай. Дед пригубил чай, поставил чашку обратно на блюдце, чуть это отодвинул и откинулся на спинку кресла. В последнее время такие посиделки по утрам стали чем-то обязательным. Не сговариваясь, мы не менее раза в неделю собирались у него в кабинете где-то за час-полтора до завтрака. Чаще, чтобы обсудить что-то, но иногда и просто посидеть без лишних слов. Дед перебирал старые бумаги, а я молча наблюдал, получая какое-то странное удовольствие от самого факта причастности к чему-то немыслимо важному. Хотя в такие дни дед наверняка просто разглядывал старые фотокарточки. Он осясь воспоминаниями в те времена, когда Александр Горочаков младшего ещё не было их проекте. Я не мешал. Кто знает, чего полезного мог откопать в том, что для человека моего возраста неизбежно превращалось чуть ли не в сказку. В конце концов, если я что-то и понял за последнюю неделю, так это то, что корни любой дружбы, любого союза, даже вынужденного и не самого приятного, порой уходят прошелый куда глубже, чем кажется. А значит, и корни любой вражды следует искать там же. Ритуал утреннего чаепития, хоть и появился совсем недавно, успел стать для нас обык чем-то действительно важным. Не по телефону, не за ужином, не позже, когда я заглядел в Елизаветино чуть ли не проездом. Мы так толком и не говорили о том, не когда террористы захватили дворец Юсупова, хоть и прошла уже почти неделя. Но теперь время, похоже, настало. Что ты хочешь услышать? На всякий случай уточнил я. В первую очередь, обещание, что в следующий раз ты не будешь лезть на рожон. Дед нахмурился и покачал головой. Мне понятен твой благородный порыв, но я всё-таки хочу напомнить, столица вполне достаточно аристократов и тех, кто имеет на них зуб. А наследник у меня остался один, так что будь убежден. Думаешь, у меня было выбор? Успехнулся я. Дед несколько мгновений смотрел на меня из-под густистых бровей, явно собираясь выдать что-то, если не резкое, то хотя бы поучительное. Но так и не выдал, стал покачал головой, недовольно засопел и потянулся за чаем. "Нет", проворчал он. "Если хотя бы половину из того, что мне пришлось услышать правда, выбора у тебя действительно не было". Просто будь осторожнее, ладно? Куда уж больше? Я пожал плечами. Ты не позволишь мне шаг уступить без охраны. И каждый раз, когда ты оказываешься без неё, тебя пытаются убить, дед подался вперёд. Конечно, за исключением тех случаев, когда ты пытаешься угробить себя сам. Это, он, наверное, про гонку. Как скажешь. Я кое-как придавил понемногу нараставшее раздражение. Но если кому-то всерьёз захочется меня убить, он это сделает. Может быть, но я, с твоего позволения, всё-таки приложу некоторые усилия, чтобы этого не допустить, отрезал дед. Ты знаешь, кто напал на дворец Юсупова? Террористы с прибором подавления родовой магии, вроде того, что я уже видел, только намного проще. Я на мгновение задумался. Вроде бы они называют себя Народной социал-демократической партией. "Бред", отмахнулся дед. Такой партии не существует, а в свете последних событий не может существовать. Почему? Потому, где-то раздражённо фыркнул. Мне не нужно объяснять, почему все эти разговоры об аморальной эксплуатации рабочих и народа власти и чушь. Судя по тону, заданный вопрос был чисто риторическим, но я всё-таки надеялся услышать ответ, хотя бы для общего развития, так сказать. Не то чтобы странные и добрые споры между хриплым и Юсуповым казался для меня совсем уж непонятен, каких-то знаний определённо не хватало. И что-то подсказывало, в книге я их вряд ли отыщу. объясняете. Если можно, пожалуй, да. Как ты догадываешься, методы террористов я никак не оправдываю и даже наоборот теоретически обсуждаю. Но сами по себе тревоги показались мне, как бы это сказать, я на всякий случай втянул голову в плечи, не лишёнными некоторого смысла. Когда под седыми баровеями зажглись два недобрых уголька, я уже решил, что разноса не миновать, и вдруг где-то рассмеялся. Не слишком задорно без особого веселья, но всё-таки вполне искренне. "Это удобно. Я уже объяснил это твоему отцу и брату тоже", проговорил он. "Видимо, каждому юному наследнику суждено однажды проникнуться светлой либеральной идеей и однажды в ней разочароваться". "Видимо", я пожал плечами. "Так что не будем терять времени. Как пожелаешь", вздохнул дед. "Что конкретно тебя интересует? Государственный контроль условий труда на производстве и зарплаты рабочих?" Я чуть не проглотил язык. Как вот вообще? Хочешь знать, откуда мне всё это известно? Усмехнулся дед. К сожалению, нравится мне это или нет, требования террористов всё-таки покинули дворец Юсуповых, и разошлись во все стороны. Но дело даже не в этом. А в чём? В том, что в этих требованиях нет ничего нового вообще. Дед откинулся на спинку кресла. И должен удивить тебя. Государственный контроль за производством уже давно существует. Вот как. Именно на всех предприятиях, принадлежащих короне, нормы почти всегда соблюдаются неукоснительно, кивнул дед. Но на частных заводах и фабриках все, конечно же, несколько сложнее. Контроля нет, уточнил я. Контроль целиком и полностью возлагается на владельца, и далее возможны варианты. Дед сцепил пальцы в замок. Я не могу говорить за всех, но наш урод всегда заботился о тех, кто ему служит. Образование, услуги врачей и целителей, пенсии в конце концов, в том числе и для семей, оставшихся безкормильца, не самые плохие, как мне кажется, но кому-то всегда покажется мало, Саша. Дед нам когда-вей не задумался. Однажды Косте, когда ему было примерно столько же лет, сколько тебе сейчас, пожелал выплатить дополнительную компенсацию одной симпатичной вдовушке, потерявшей мужа после аварии на заводе, ровно пятьсот рублей из личных средств. Не самая маленькая сумма, даже по моим меркам, для семерых рабочих и вовсе огромная. Такой просто не могло остаться без последствий. И что случилось дальше, поинтересовался я. Эта дура пыталась его соблазнить, хмыкнулся дед. А через неделю таких не ведомо откуда нарисовалось ещё пять. Я уже не говорю об балованах, которые тайком сами совали руки в станки. И что и, буркнул дед. Концы концов отцу пришлось закрыть производство. Три сотни людей остались без работы, а эту вдовушку зарезали прямо у дома месяцем позже. Кажется, за новая вечер шубу. Печальная история. Я поморщился, будто чай почему-то вдруг стал невыносимо горьким. Но в чем мораль? Как по-твоему правильно? Мораль в том, что никакого правильно вообще не существует. Дед пожал плечами. Ты не сможешь угодить всем и всегда останутся недовольные. На этики, которые считают, что именно с ними судьба, государству, аристократ или владелец фабрики, обошлись несправедливо. И если ты собираешься заплатить каждому по 500 рублей из собственного кармана, то у меня не хватит денег? Хватит, улыбнулся дед. Но не сомневайся, завтра они придут и потребуют ещё денег справедливого суда, политических преференций, освобождения заключённых, добавил я. И его тоже. Дед полез в ящик столовой, видимо, за табаком. Это и удивишься, кем на поверку окажется большинство несчастных узников: лемпенами, моргиналами, мелкими преступниками, а то и террористами. Вроде тех, с которыми ты уже мел сомнительно удовольствие познакомиться. Предлагаешь выпустить их всех? Нет, вздохнул я. И вряд ли этого бы хотел, хоть кто-то. А чего тогда? Дед буквально не давал мне помниться. Возможности заниматься политикой? Да ради бога. Государственная дума существует уже чуть и не сотню лет. По большей части туда всегда избирали бесполезный сброд. Но мне случалось видеть и по-настоящему способных людей из простых. Голова понемногу начинала закипать. Наверное, не стоило начинать подобный разговор без хоть какой-то теоретической подготовки. Но одеваться было уже некуда. Дед явно седлал любимого конька. Талантливые самородки непременно пробиваются наверх. Медленно, обдирая руки и прочие части тела, но все-таки пробиваются. Дед Прыч моркнул, раскуривая трубку. Не могу сказать, что я такой шурад был каким-то там лаподником в госсовете, но только идиот станет отрицать их полезность. В конце концов, без них мы бы еще пятьдесят лет назад получили такой взрыв, по сравнению с которым дежурноуголовнику с винтовкой во дворце Юсу по водески лепят. Интересно, а знал ли об всем этом хриплый? Э крепостное право. В последний раз мы пытались протащить реформу в 34. Продолжу дед с опалессией больше и больше. И как ты думаешь, кто первым выступил против? Древняя рада, осторожно предположил я. Аристократы, крупные землевладельцы? Нет. Дед выпустил из ноздрей дым на мгновение, стоп похожим на разъярённого дракона. Государственная дума Мелкие помещики, у которых от дворянского положения осталась по сути только бесполезная и дурацкая привилегия владеть другими людьми. Но куда больше меня тогда удивило другое: крепостная реформа оказалась не нужна самим крестьянам, не всем, конечно. Дед снова закусил манжету зубами и тихо закончил. Но не меньше трети из их голосов было против. Я едва не разлил чай себе на колени. Хм, хочу спросить, почему? Усмехнулся дед. Могу только догадываться. Я склонен думать, что переход к положению вольного человека для очень многих скорее означал бы потерю покровительства могущественного аристократа, чем какие-то особенные приобретения. Так или иначе сейчас крепостное право не более чем юридическая формальность. И кроме того, некоторые семьи поколениями так тесно связаны с родами, что это скорее можно назвать древним союзом, чем владением. Что-то вроде вассальной клятвы. спросил я, да? Сравнение не совсем верное. Дед улыбнулся и пыхнул трубкой. Ну, можно сказать и так. К примеру, прекрасно известная тебе Арина Степановна Крепосная. Что? Я едва не поперхнулся чаем. Да она же могла надрать тебе уши, когда ты ребенку позволял себе лишнего. Дед наблюдал за моей рексой с явным удовольствием. Не сомневайся, может и теперь. И ее положение здесь совершенно не причем. Пожилая она даже была бы смертельно обижена, вздумая предложить ей вольную. Я не нашел, что ответить. Дед разнес все, что говорил Хариплы в пух и прах, разобрал по полочкам, расколотил убойными аргументами и аккуратно сыпал в мусор. Может, кто-то более подкованный в истории государственных делах и смог бы возразить хоть что-нибудь, но я нет. Да уж, я руково матер с алба выступивший под. Надо сказать, тогда все это звучало куда убедительней. Все эти разговоры о кровожадных угнетателях и равенстве. Хм. Дед понимающе закивал и вдруг нахмурившись, посмотрел мне прямо в глаза. Скажи, Саша, а ты готов отказаться от своих привилегий, разделить наследство с парой сотен крестьянских сыновей, отказаться от титула, от дара в конце концов, стать обычным человеком без всего, что тебе досталось от предков? Нет, честно признался я. Не готов. И это верно, Саша. Дед Легонько стукнул трубкой по столу, вытряхивая пепел и остатки табака. Правильно, хотя бы потому, что люди не рождаются равными. Разбогатеть или, наоборот, потерять родительское состояние может любой, и любой может при определенных обстоятельствах получить дворянский титул или утратить. Но некоторые появляются на свет одаренными, и этого не изменить. Такова природа вещей. Да, но подожди, я еще не закончил. Де чуть возвысил голос. Это лишь половина того, что тебе следует запомнить раз и навсегда. Есть и вторая. Ты, князь Горчаков, не только по праву рождения, но и потому, кем ты стал. В свои 17 ты уже знаешь больше, чем какой-нибудь крестьянин из Елизаветино, узнает за всю жизнь. А твоё образование незавершённое на треть. Если начнётся война и придётся встать на защиту государства, твой дар будет стоить сотни неумех с винтовками, а со временем и тысячи. Но дело даже не в этом. Где там мгновение смолк, чтобы отдышаться. Однажды ты научишься править. Не так далёк тот день, когда тебе, хочешь ты этого или нет, придётся занять моё место в государственном совете. И я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы ты был к этому готов. И, видимо, для этого придётся стать кем-то другим. Не без забот омдрслем, увишавшим плакатами с актрисами половину комнаты, и даже не юнкером, не офицером на службе её императорского величества. Я вдруг вспомнил, какие у Кости были глаза до того, как погибли родители, какие стали потом. Что, несильно приятная перспектива, где ты улыбнулся одними уголками губ. К сожалению, выбирать нам не приходится. Титул даёт не только права и вольности, но и определённые обязанности, обязанности по вельку да больше. И не перед короной, которую, если разобраться, может найти любой дурак, а перед страной и государством. Я молча откинулся на спинку стула. В чашке ещё оставался недопитый чай, но больше почему-то не хотелось. Ни чаю, ни разговоров, уши их-то на сегодня мне хватило. Но дед так, похоже, не считал. Дом это услышал достаточно, проговорил он. Чтобы понять, идея народа в власти сейчас не только бесполезна, но и опасна сама по себе. Дед задумчиво потер подбородок. Правда, куда больше я бы опасался тех, кто все это затеял и кто раздобыл для этих маргиналов оружие. Очевидно, Куракин. Я пожал плечами. Или кто-то из его шайки. Сделать глушилку бессильного одаренного, в принципе, невозможно. Это-то и пугает, вздохнул дед. Сами по себе взбесившиеся льемпины и пролетарии не опасны, будь их хоть тысячи, но теперь. Теперь пары десятков вполне достаточно, чтобы устроить кровавую баню. Хриплы со своей бандой убил двадцать восемь человек, а мог убить втрое больше. И чтобы дед не говорил про одного одаренного, стоящего тысячу солдат с винтовками, расклад сил поменялся, и похоже уже навсегда. Остается только понять, зачем кураки но эти народоуолцы. Дед одним махом опрокинул глотку остатки чая. Но на это уйдет время, которого и так немного. Ага. Я пусть у ладони на подлокотнике. Я пойду? Да, ступай. Дед пододвинул себе лист бумаги и чернильницу. Сегодня мы вряд ли выясним хоть что-то. Кабинет я покидал со странным и непривычным чувством. Пожалуй, больше всего оно походило на облегчение, но и какого-то непонятного недовольства не тоже было достаточно. Нет, разговор с дедом безусловно много расставил по местам, но я узнал то, о чём раньше только догадывался или не догадывался вовсе. И все-таки меня не покидало ощущение, что осталось что-то еще. Мне дали картинку, занятную, привлекательную, с мастерски отрисованными деталями вплоть до мельчайших штрихов, и все же не полную, будто я в руках держал одну ее половину, но точно знал, что есть и вторая, пусть и не такая ладная и красивая. И как раз ее-то мне дед дать почему-то не захотел, а скорее просто не мог. Зато я, кажется, знал, кто может.